Глава двадцать первая. «И да, ты в любой момент можешь их навестить». Закончил Генри свой отчёт о состоянии Тибериуса и Юмуса. «Строго говоря, у них нет показаний к госпитализации, но я рекомендовал бы остаться в госпитале хотя бы на эту ночь». «Не уверен, что для Тибериуса простая рекомендация станет достаточно весомым поводом», — невесело усмехнулся Макс. «Как Шелора. Два «Форсажа» подряд не оказали негативного влияния. Как ни странно, нет. Было заметно, что Шиллер крайне доволен этим обстоятельством. После ранения, нанесенного носорогом, прошли годы, но до сих пор не было до конца понятно, скажется ли оно на магии, и не потратились ли спрогнозированные при тестировании «Форсажи» на восстановление. Офицер Хант в полном порядке. «Получил от меня талон на удвоенную порцию животного белка и убыл, то и дело стреляя стратегическим электричеством и его стандартный откат». «Хорошо», — Макс кивнул. «А что с раненым медведем?» «С удовольствием бы с ним побеседовал». «Он пришел в себя и послушно позволяет проводить все необходимые медицинские манипуляции», — Шиллер поджал губы. «Но его лечением занимаются люди биокорпорации», «Я все-таки не ветеринар, так что лучше спроси их». «Мне показалось, или я слышу нотки ревности в твоем голосе?» «А, Генри?» — улыбнулся Макс. «Спрошу, конечно, но чуть позже. Сначала навещу своих офицеров». «Постарайся убедить Тибериуса остаться в больничном крыле», — вдруг сказал Шиллер, понизив голос. «Повреждения все зажили, разумеется». Но после удара электричеством по нервным тканям произошел резкий неконтролируемый спазм, спровоцировавший сильнейшую мигрень. Лекарственные средства организм Тибериуса отторгает, а сам он не имеет контроля над нервными клетками. Купировать же сильную боль длительное время не может ни один адаптант. «Сделаю все возможное, будь уверен». Тоже понизив голос, ответил Макс. «На крайний случай. У меня имеется козырь». Здесь, весть, есть душевые с ненормированной горячей водой. Он позволил себе шутку. И даже без очередей, поддержал Шиллер. Если что, вызывай сразу, снова вернулся к серьёзному тону. И в этом тоже быть уверен. Макс кивнул доктору на прощание и поспешил наконец в палату, чтобы обнаружить, что рядом уже нарисовались Кот и Джок. Всё в порядке, осведомился Джок. Разговора с Шиллером он не слышал, а задерживать врача дополнительно не стал. На ожидаемом уровне. Макс помедлил, оценивая, не будет ли Тибериус против разглашения сведений, содержащих медицинскую тайну. Решил, что раз Котт его непосредственный начальник, а Джоук одного с ним ранга, сей секрет хранить не обязательно. У Тибериуса мигрень из-за поражения электротоком. Юмус просто испытывает откат после «Форсажа». И тут же мысленно себя укорил. Насчет Юмуса-то он не осведомился у Шиллера. А вдруг он сейчас мается от ломоты в костях или нестерпимого жара и мечется на соседней стиберюсом койке? «Хорош, верховный маг. Тут знаю, тут не знаю, а тут спросить забыл». Но нет. Свободных палат было много. Так что Юмуса вообще отселили в дальний конец крыла, чтобы не приходилось всё время держать включённую глушилку. «Как думаешь, он не будет против, если мы зайдём ненадолго?» — поинтересовался кот, кивнув на дверь в палату Тибериуса. Он был бы против, если бы с чего-то решили не заходить. Макс улыбнулся даже более серьезному, чем обычно, коту. И снова вспомнил ту ночь много лет назад, когда Дерек увозил находящегося без сознания Тибериуса от спелодрома. Кажется, с тех пор изменились лишь внешние атрибуты. Кот сменил полевую форму на мундир головы офицерата, а Макс теперь носил неоговоренные уставом пиджаки, рубашки и брюки. И все-таки кот стал другим, более строгим. Это бросалось в глаза в первую очередь, но и более умиротворенным, уверенным в себе. И если прибегнуть к зооаналогиям, кот больше не был бродячим, а обрёл надёжный дом. Дерек коротко улыбнулся ему в ответ и первым шагнул в приглашающую распахнутую джоуком дверь. Макс вошёл следом и хотел было поздороваться, но слова застряли в глотке. Тиберюс лежал, отвернувшись к стене в позе эмбриона и обхватив голову руками. Что к нему кто-то пришёл, он, кажется, даже не заметил. Страх. Липкий и холодный сковал сердце. Почти как в прошлый раз, когда тибериус тоже безучастно лежал в палате, не обращая внимания на окружающий мир. Аналитическая часть его сущности тут же приструнила эмоции. В прошлый раз это была кома, и Шиллер на пару с Градесски понятия не имели, что послужило причиной и как с ней быть. Теперь же нужно было просто дать организму Тибериуса излечить самого себя. Джоук тоже растерялся. Застыл столбом посреди палаты, и Макс почти его слышал, как кипят его феноменальные мозги. А вот кот чувствовал себя в своей тарелке. Деловито обойдя палату, он включил верхний свет, опустил жалюзи на окнах. Потом взял полотенце, намочил под струей ледяной воды и осторожно пристроил Тибериусу на голову. «Принести чего-нибудь острого пожевать». Присев на корточке рядом с Тибериусом, шепотом осведомился кот. «Барвенталь говорит, самое крутое с похмелья. У тебя почти то же самое, только не от спиртного, а от шелоры». «Да», — простонал Тибериус едва слышно и добавил ещё что-то. Макс не расслышал. Но расслышал кот. «Найду самую большую», — пообещал он, и, поднявшись на ноги, сразу же пошёл к двери. «Посиди с ним». — шепнул Максу, проходя мимо. «А я, наверное, пойду», — сориентировался наконец Джоук и вышел вместе с котом из палаты. Хорошие манеры предполагали, что Максу надо было попросить Джоука передать Юмусу пожелание поскорее справиться с откатами и предупредить о визите. Но если Юмусу плохо хотя бы наполовину уровня Тибериуса, то лишние посетители ему пока точно не нужны. «Ты молодец», — прошептал Макс в полумрак палаты, устраиваясь на жёстком стуле для посетителей. Вернул всех целыми и невредимыми. Тиберюс нахмурился, взялся пальцами за виски, а через несколько долгих секунд облегчённо выдохнул и вытянулся на спине. «Отключил рецепторы, но это ненадолго», — протянул он. «Минут десять, больше не удержу». «Передай потом Джоуку спасибо, что зашел. Как дьявола!» Сожрала две порции еды и теперь обещает порвать всех медведей мира на мармеладных мишек. Макса самого вот-вот должно было располовинить от двух диаметрально противоположных чувств. С одной стороны, вид нестрадающего от боли Тибериуса доставлял почти что физическое удовольствие. С другой — удручало знание что за эти 10 минут Тибериус потом расплатится дополнительными часами головной боли, потому что силы, нужные для регенерации, он сейчас тратит на отключение рецепторов. «У нее ничего не болит? Шлора и ее ведь тоже приложила!» Тибериус удобнее устроил голову на подушке и вдруг улыбнулся. «Эй! Но ты чего раскис? В первый раз, что ли? Вернулись же все, сам же сказал!» Какой бы ни был ощущение, как в первый, признался Макс. Диабла поначалу была словно пьяная, махала хвостом неразборчиво даже для меня. Но когда поела, пришла в норму. Видимо, на животных электричество немного иначе действует, или просто наша Диабла такая необычная. Она такая. Тибериус снова улыбнулся. Иди работай, сказал он мягко. За меня не волнуйся. Я тут отлежусь и вернусь уже бодрячком. Макс мог бы сказать, что пару часов Паума проживёт без его неусыпного руководства, но промолчал. Потому что если бы он остался здесь, Тибериус так и подавлял бы боль. Дождусь кота с секретным ингредиентом и пойду, — пообещал он. — Кстати, а что ты у него попросил-то? Надеюсь, не топор? — Тибериус хмыкнул. — Шоколадку. — протянул мечтательно. — Лежу, помираю, жрать охота. Сил нет. Мечтаю о шоколадке, и тут вы. — А чего он медперсонала это не попросил? — удивился Макс. — Сам же знаешь, на магов уровня B1 и выше, находящихся в состоянии отката, правила нормирования питания не действуют. — Это ведь просто прихоть, — пожал Тиберю с плечами. «Это не прихоть, а требование организма», — наставительно сказал Макс. «Я загляну перед отбоем и искренне надеюсь, офицер, на вашу сознательность». «Хватит уже сбегать от эскулапов. Давай хоть сейчас отлежись нормально». «Отлежусь», — пообещал Тибериус. Появление кота позволило Максу никак не комментировать вероятность выполнения Тибериусом уговора. Глядя, как Тибериус жадно разрывает упаковку, Макс встал. «Оставляю вас наедине с вашим шоколадом, офицер». блейн против воли улыбнулся. «Дерек, как будут готовы какие-то выводы, сообщи. Помозгуем вместе. На что такое мы наткнулись?» В ответ Дерек глянул на него как-то странно и отрывисто сказал. «Подожди, вместе пойдем». Но прежде чем Макс кивнул и вышел за дверь, чтобы подождать кота в коридоре, в палату негромко постучали, И внутрь шагнул Шелора с самым виноватым выражением лица. В руках у него была банка шоколадной пасты и ложка. "О, давай сюда". Тут же просиял Тибериус, а Шелора удивлённо вскинул бровь. "А мне сказали, что ты тут в вагоне валяешься", протянул он. "Вот сейчас съем и начну", фыркнул Тибериус, и в мгновение ока уничтожил шоколад. «Так, пожалуй, пойду распоряжусь о доставке партии сладостей в госпиталь». Макс уже не просто улыбнулся, а рассмеялся. «И в палату Юмуса, думаю, тоже нужно закинуть». «Не, Юмус попросил маринованных огурцов и морской капусты», — спалил контору Шелора. «Я Джоука встретил у протсклада». «Раз ест, значит, может и поговорить с нами», — заключил код и кивнул Макса. «Пойдем навестим». «Оставляем вас втроем». И с этими словами Макс решительно вышел из палаты. Боль — это плохо. Но адаптанты привыкли к ней, даже если обладают властью отключать нервные окончания. Завтра утром Тибериус будет в порядке.